На иных красовался тот же орел или корабль, на котором стоял человек в старинной одежде. Вокруг него теснились его сподвижники, и все они возводили глаза к небу. Ну, видимо, Колумб, только что открывший Америку. Этот доллар обладал наибольшей покупательной силой. Казалось, она не поколеблется до скончания веков. У господина Дэниела Вашингтона Поттера, Было много долларов. В Соединенных Штатах его прозвали Денни летка потому что он вел дела с дальним прицелом. В Европе ему дали прозвище Калифорнийский Мамонт. Но повадки у него были не Мамонта, а открытого общительного человека. Он любил поразвлечься, легко со всеми ладил, только от репортеров держался подальше. Даниэль Вашингтон Поттер был любознателен, живо интересовался людьми и странами, круговоротом искусства и политики. Но больше всего перемены отношения к земельной собственности, вызванные развитием промышленности. Перемены это объяснялось тем, что во многих местах нашей планеты владение пахотной землей уже не давало чувства уверенности. Земля по-прежнему рожала хлеб, но хлебопашец не был сыт и доволен. Для ее обработки требовалось все меньше людей Машины вытесняли и человека, и коня Если в окрестных деревнях хлеба не хватало Или он стоил слишком дорого Город без труда закупал его в других краях Благо пути сообщения вели теперь как угодно далеко Кругозор людей расширился Они все быстрее передвигались по земному шару, отчетливее видели промахи тех, кто жил вблизи, достижения тех, кто жил вдали, старались перенять все, что считали разумным в чужеземных обычаях и образе жизни. Началось новое переселение народов, менее хаотичное и кровавое, чем прежнее 15 пятнадцативековой давности, но более затяжное и грандиозное. Если некогда оседлый землепашец презрительно взирал на кочевника, шатуна-бродягу, теперь судьба планеты зависела от таких вот поворотливых, легко снимавшихся с места людей. Люди-оседлые и крестьяне утратили влияние. Их труд обесценивался. Роль и вес в жизни общества все уменьшалось. Дэнни тридцатилетко интересовался этим процессом. Он неустанно разнюхивал, в каком месте планеты. Такая перемена стала особенно разительна. Первой крупной операцией американца была операция с пшеницей. Причем интересовала его не только сделка, но и сама пшеница. Он побывал во множестве стран, беседовал со множеством людей в учреждениях, на заводах, в полях. Иной раз вынимал записную книжку и делал в ней заметки. Иной раз вынимал ее и молча, сосредоточенно что-то подсчитывал. Потом заключал контракт, расходовал часть своих долларов. Он был долговяз, близорук, носил очки с толстыми стеклами и мешковатые костюмы. Над тонкогубым ртом с длинными торчащими зубами нависал большой мясистый нос». Усевшись, где придется, в небрежной позе, дымя трубкой, он весь превращался в глаза и уши. Понимал чужие шутки, любил и сам пошутить. При случае напрямик, без околичностей, выкладывал свои взгляды, почти всегда основательно аргументированные. Сейчас Денни 30-летка возвращался с Востока. Он знакомился с Россией последним огромным вместилищем на Белом континенте, где еще не исчерпалось крестьянство. Американца очень интересовал эксперимент, которым занималась там кучка людей, основываясь на социологических теориях Маркса и Ленина. Он обнаружил, что в стране под землей была нефть, на земле хлеб, фрукты, вино, скот, в горах металл, в лачугах и домах люди, В реках и морях рыба, и всего этого, можно сказать, непочатый край. Калифорнийский мамонт пришел в Кремль, изложил свою точку зрения. Он готов был вложить в их предприятие свои доллары. Люди в Кремле внимательно выслушали его. Но они не пришли друг другу по душе Люди в Кремле поставили ему свои условия, а он им свои Вынул записную книжку, что-то подсчитал Люди в Кремле были осмотрительны Господин Дэниэль Вашингтон Поттер тоже был осмотрителен Так что сделка в общем не состоялась Теперь на обратном пути калифорнийский Мамонт располагал временем И решил ознакомиться с Баварией С юношеских лет он знал одного баварца, который и ныне жил там, некоего господина фон Рейндля. Он сообщил Рейндлю о своем приезде, и тот с готовностью согласился показать ему страну.